«Волка-разрушителя, который в рейтинге супергенов ядер занимает 139 место, будет не так просто убить», – сказала Гу Цин Чен. «Можно узнать, на каком месте находится твое геноядро?» – с любопытством спросил Хан Сень. «На 17-м», – небрежно ответила женщина. «Так высоко? Ты на 17 месте, но не можешь победить волка-разрушителя, который занимает лишь 139?» – Хан Сень был удивлен.